Глава 78. Тот, который достоин лучшего. Для продолжения своего повествования Геннадию пришлось подождать, пока слушатели перестанут смеяться, причем Соколовский и Крамиш хохотали в голос. Таня изо всех сил старалась сдерживаться, зато обнаружился якобы не присутствующий Терентий, который свесился с кухонных шкафчиков и аж исхихикался. Он сердился, но все-таки выжидал, пока слушатели успокоятся. «Погоди», — отдышавшись, продолжил Финист. «А как же ты обратно-то стал человеком? Нашел еще одну Гертруду? Или к этой обратно прискакал?» «Нет, ничего подобного. Я решил, что не хочу, не могу так жить, что мне надо вернуться домой. Там же невозможно. Никаких удобств, грязь, холод, одежда некомфортная. Все жесткое, грубое, натирает». Про обувь я вообще молчу. Еда, фу! Да я уже рассказывал. Туалет устроен на закрытом балкончике, типа выступа прямо над водой. Вонь, дует. Герман невольно поюрзал на мягкой подушке, уложенной на сиденье стула. Видимо, подушка быстро примирила его с реальностью. И он продолжил. Туман этот проклятый, в окно видно. Он уже рядом. Дальний лес полностью залил. А еще... Ещё ни тебе развлечений, ни интернета, а куда-то поехать. По уши в грязи на лошади трястись надо. Медицины там вообще нет. Это какой-то ужас. А если у меня что-то заболит, как я должен с этим справляться? Может, так же, как те, кто там живет? Предположил Соколовский. «Я достоин лучшего и не должен прозябать в тех невыносимых условиях», надменно заявил принц. «Что ты так уставился?» Тут же озлился Геннадий в сторону Крамиша. «Я тут родился, тут вырос, школу закончил, между прочим. У нас же проклятие начинает действовать только когда мы становимся совершеннолетними. Тебя бы в этот кошмар!» Крамиш только пожал плечами. Геннадий понятия не имел, в каком кошмаре жил он сам. Даже средневековый замок Лучше запертой на несколько лет клетки и жизни там впроголоть, а иногда еще и с недостатком воды. Так как ты людской облик-то себе вернул?» — уточнил Соколовский у отвлекшегося Генчика. «В процессе побега», — гордо ответил тот. «За мной бежала Гертруда с поленом, да так быстро, и как она со всеми своими юбками так шустро бегает?» «Облик», — напомнил Филипп. «Да рассказываю я, рассказываю!» Досадливо кивнул Герман. «Короче, скачу я, за мной это с поленом, а там стены высокие вокруг. К воде не подобраться. Я прыгал-прыгал, а она все поленом пыталась по мне стукнуть. Загнала в угол. Я там аж к стенке прилип». Генчик сделал трагическую паузу. «Я уж думал, все, конец мне. Бесславный!» — уточнил он силясь вызвать у слушателей побольше сопереживания. «Облик!» — вздохнул сокол, который своим сочувствием дорожил и абы кому его не выдавал. «Как у тебя это вышло?» «Да что ты пристал?» — оскорбился Геннадий. «Не знаю я как. Я просто прыгнул на стену. От безнадеги, понимаешь? Вот прыгнул, ударился об нее и почему-то опять стал человеком», — Произнес Геночка. А дальше? Дальше вырвал у нее из рук эту проклятую деревяшку, вышвырнул в окно, а ей сказал, что раз она со мной так грубо обошлась, то я на ней не женюсь. «Что это еще за жена такая? Толкается чуть что. Едва дубьем не прибила. И почему? Потому что я сказал правду об этом их, с позволения сказать, королевстве?» — насупился Герман. Вот пусть и остается там без меня, но со своим разваливающимся замком, туалетом типа подвесной настенный сортир, отвратительной жротвой и всем прочим. Она заинтересовался Крамиш. А она как разозлилась, в смысле еще сильнее, чем была, как завопила: "Охрана!" Но я и побежал, добрался до воды, а там на стене уже лучники. «Думаю, ну все, конец. Не уйти мне отсюда. Поймают, а женят и пиши пропала. Гена покосился на Татьяну, чтобы понять, она-то как, прониклась? «Генчик, а дальше? Про твои душевные переживания мы уже все поняли. Ты с жизнью уж прощался минуту назад». Сокол мимолетно усмехнулся, заметив, как помрачнел Бескрайнов, увидев взгляды бывшего лягуха. «Да что ж ты нетерпеливый-то такой!» Возмутился Геночка. «Понятное дело, что тебе эта моя жизнь не так уж и интересна!» «Как ты прав!» Охотно согласился Филипп. Но Герман сделал вид, что не заметил этих слов. Но он на всякий случай заторопился. А потом я кинулся к стене, хотел прижаться к ней спиной, чтобы лучники не могли прицелиться. Случайно поскользнулся... Там не так, чтоб чисто, и ударился плечом об стену. «И что?» — не выдержал Терентий. «И опять стал лягухом», — продолжил Геннадий. «Прыгнул в воду, нырнул и уплыл». «То есть ты теперь по собственному желанию можешь менять облик?» — уточнил Крамиш. «Да», — обрадованно сообщил Геннадий. «Я у нас первый в роду такой». «Наверное, никого до меня в людском виде об стену принцессы не швыряли». «То есть никто до тебя так не доводил, бедняжик?» — пояснил Соколовский, не обращая внимания на надувшегося от обиды Гену. Крамиш задумался, а потом равнодушно спросил. «Интересно, а если ты не сам этого хочешь, а случайно об стену ударишься, тогда как?» Герман уже и рот открыл, чтобы ответить а потом подозрительно возрился на Крамиша. «А тебе это зачем знать?» «Да так, просто...» «А вот просто нечего свой длинный клюв совать не в свое дело!» — надменно ответствовал бывший лягух. Крамеш холодно усмехнулся, а потом покосился на Терентия, который очень и очень пристально рассматривал Генчика. «Да я ж не совсем просто так!» — объяснил он. «Если все, как я думаю...» то у тебя кнопка смены облика срабатывает при любом столкновении с вертикальной поверхностью. То есть, например, в метро тебе спускаться нельзя». Таня представила процесс утрамбовывания пассажиров в поезда в час пик, а потом Генчика в этой толпе, и ей пришлось срочно налить себе еще чай, хотя бы для того, чтобы не рассмеяться в голос. Правда, потом она призадумалась о том, что и в перемещении по поверхности хватает случаев, когда человек случайно сталкивается со стенками. Например, когда такому бедолаге под ноги попадаются кот или кошка в многозаплетательном порыве, подумала Таня, невольно посмотрев на Терентия, у которого было настолько довольное выражение морды, что сразу сходу стало понятно, жизнь Геннадия в ближайшее время — будет очень хлопотной и затейливой. Терентий, обнаружив в людском виде того самого лягуха, которого он самолично гонял по саду и даже на нем сиживал в воспитательных целях, на всякий случай убрался подальше, прятаться. Зато теперь он спрыгнул со шкафа, пришел к Тане, устроился поудобнее у нее под боком и, прищурившись, представлял себе, Как весело будет проводить время. «Ладно, я понял, что у тебя случился уникальный сбой вашего родового проклятия», — кивнул сокол. «Почему это сбой? Я, я просто сам уникальный. И такой удобный. Это просто твоя Гертруда не поняла, как с тобой выгодно. Надоел ты ей, она тебя шварка об стену, и ты уже лягух посадить в какой-то горшок, крышкой с отверстиями прикрыть поставить в дальний чулан, пойти делами заняться, передохнуть от тебя говорливого и приставучего. А понадобился за какой-то необходимостью, пришла из горшка достала, об стенку приложила и вуаля, готовый муж. Кивнулся Коловский, который был очень не прочь почесать когти о само мнение этого недомужелигуха. Испитанием исключительно выгодно получается как только ты начал нос воротить от еды и высказывать свои «ква», тебя об стеночку переключили и мухой накормили, а то и тараканом на десерт, там их вообще-то хватает». «Ты что? Что?» — возмутился Геннадий. «Со мной так нельзя». «А почему, кстати, раз уж ты уникален, твои редкие положительные качества нужно использовать?» «Фу на тебя!» — фыркнул Генчик. «Сам-то от меня отличаешься только тем, что оп полбьешься. Соколовский на это утверждение так развеселился, что аж слезы вытирал от смеха. «Вот прямо юморист! Принц ты наш болотный! Кстати, ты насколько планируешь номер снимать?» «Насколько надо!» — высокомерно отозвался принц, сходу припомнив, что он вообще-то действительно голубых кровей. «Как скажешь!» «Тебе это, конечно, в копеечку влетит». «В какую еще копеечку? Ты что, деньги с меня брать собираешься?» «Конечно, а что? Я должен тебя на постой пускать просто так?» Видимо, об этом Геннадий как-то не задумывался, поэтому сразу же заявил. «У меня денег нет. Я даже на такси у Катерины занял. Ну, ты ее знаешь». «Знаю, конечно. Вот добрая душа, даже деньгами тебя снабдила». «А дальше-то ты как жить думал?» «Да уж не беспокойся, проживу. Я же в болотах обитал. Там много всего на дне лежит. Так что мне надо только это поднять». «Ты, главное, не забудь начать с того предмета, который тебе уже заказали найти», — напомнил Соколовский. «Главное? Нет, это не главное». Геннадию, у которого после напоминания об оплате гостиницы взыграла немецкая педантичность и бережливость, сходу припомнил, что у танечки помимо всех прочих ее достоинств еще и квартирка очень неплохая имеется. И что же главное, живо заинтересовался Филипп. Э, -э, -э, э Геночка был не стеснительных и запросто начал бы подбивать клинья к выбранной девице при всей честной компании, но решил, что они будут ее отвлекать своим присутствием. Поэтому подумал, и нашел беспроигрышный вариант. «Мое здоровье, конечно!» Он развернулся к Татьяне и проникновенно проговорил. «Вы же не откажетесь мне помочь!» «Она вообще-то ветеринар!» Насмешливо напомнил Герману Сокол. «Тебе к какому врачу-то надо? Что-то отбил? Или не с вареньем страдаешь от здоровой средневековой пищи? А может, он что-то просквозил ненароком?» задумчиво предположил Терентий. «Я и без тебя помню, кто у нас Танечка». Таня на имя Гена произносил особенным тоном, таким бархатно-нежным. «У меня проблемы в лягушачьем виде». «Таня, на вас моя последняя надежда». «Ну, конечно, я постараюсь вам помочь», — кивнула Татьяна. «А можно сейчас», — обрадовался Геннадий, решив ловить комаров пока сыро. В принципе да. Таня попыталась сообразить, будет ли что-то беспокоить подобное создание в людском виде, если у него проблемы со здоровьем во втором его облике, но поняла, что у нее слишком мало сведений о подобных вещах у лягушек. Если он лапу ушибет, явно будет болеть рука или нога, смотря какая была лапа. А вот если проблемы со внутренними органами тут сложнее, Они же у людей и лягушек разные, думала Таня, а на ум постоянно приходил образ Геннадия в горшке. Она собралась было идти к встенной двери, чтобы отправиться с пациентом в гостиничную смотровую, но Геннадий ее остановил: Танечка, а мы можем обсудить мое здоровье где-нибудь там? Он кивнул на сад. Соколовский через окно насмешливо наблюдал за тем, как недоумевающая Татьяна. «Выходит из дома за Геннадием, а потом покосился на крамиша. А ты чего ждешь? Я-то и отсюда услышу, на что он там жаловаться собирается. А вот тебе очень рекомендую лично полюбопытствовать». Судя по всему, этот чудак реально решил приударить за Татьяной. У нее и внешность ему подходит, он сам говорил. «Да и жилье имеется. Опять же за гостиницу платить не надо». Последние слова... Он проговорил уже вдогонку стартующему из окна крамишу. Впрочем, Терентий тоже в кухне не задержался, перевалился через подоконник и канул в траве.